Согласно Эпикуру, также представляет собой систему особого типа атомов. При этом человек сам может повлиять на движение атомов души, задать им определенный ритм, привести их в гармонию, чтобы душа не находилась в сметенном состоянии. Таким образом, философская позиция Эпикура обосновывала развитие активных начал психики человека вне зависимости от воли мирового духа. Этому способствовала и весьма своеобразная роль, которую Эпикур отводил богам. Он допускал их существование, но только с той поправкой, что боги не имеют никакого отношения к делам людей и Вселенной. Находясь в пространстве между мирами, боги тем не менее являют собой образец отрешенности, тревог и волнений, оставаясь погруженными в вечное созерцание истины. Как писал Маркс, боги Эпикура, будучи похожи на людей, живут в межмировых пространствах действительного мира, имеют не тело, а квази-тело, не кровь, а квази-кровь. Пребывая в блаженном покое, они не внемлют ничьей мольбе, не заботятся ни о нас, ни о мире. Маркс Энгельс, сочинение, том 40, страница 174. Заслуживает внимания учение Эпикура о земном человеческом счастье, формулировка которого представляется весьма емкой и для настоящего времени. Счастье — актуальное наслаждение, несчастье — актуальное страдание. Согласно Эпикуру, Для счастья может быть достаточно удовлетворения незначительных потребностей существа, тренированного в самодисциплине и самоограничении. Самое главное, чтобы радость бытия не поглощалась необходимостью удовлетворения чрезмерно больших потребностей. Активность психики человека в данном случае должна направляться на выработку навыка соизмерения наслаждений, и выбралишь тех из них, которые не влекут за собой страданий. Так воспитывается своего рода искусство соизмерения благ жизни. Согласно учению Пикура, человек достигает подлинного счастья тогда, когда полностью освобождается от страдания и обретает состояние атараксии, спокойствия души. Поэтому из множества вариантов возможного поведения преимущество должно отдаваться тому, который ведет к спокойствию, несметенности души, наслаждению дружбой и наукой, прежде всего философии. А в данном случае Пикур выступает в роли своеобразного врача, заботящегося о психическом здоровье человека, целителя души. При этом имеются в виду те душевные болезни, которыми неизбежно Переболевает каждый из живущих, и которые вызываются раздумьями о конечности своего личного бытия, проблемами смерти и бессмертия, страданиями из-за болезней, утратой физических возможностей с возрастом, потерями родных и друзей. Найти лекарство для преодоления подобных страданий человеческой души — центральная задача философии Эпикура. Людей нашего века, рассуждали приверженцы этого учения, терзают четыре страха, кажущиеся невозможность достичь счастья, боязнь страданий, богов и смерти. Эти четыре страха болезни предлагалось лечить четвертым лекарством тетрафармаконом, этические принципы, которые должны были. Активизировать психику человека на преодоление страхов болезней можно кратко сформулировать следующим образом. Нечего бояться богов. Нечего бояться смерти. Можно переносить страдания. Можно достичь счастья. Указывалось также, что нет никаких надфизических фетишей, поскольку боги не вмешиваются в дела земные, которые бы угрожали человеку. Это ориентировало его на поиск земных, человеческих путей к счастью, путей, ведущих не к Богу, но к человеку. Учение эпикура не могло вывести личность за границы созерцательности, да и не ставило такой цели. Немощное стремление вперед —